Антон Павлович Чехов. Сирена. После одного из заседаний Ненского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенбайнами, оставшийся по одному из только что разобранных дел при особом мнении, сидел за столом и спешил записать своё мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным меланхолическим лицом, словущий из за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. В другой участковой и один из почётных уже ушли. Оставшийся почётный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, Сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин. Маленький человечек с бочками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил в полголоса. «А все мы сейчас желаем кушать»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 И ежели положим вы енте с охоты домой, и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умное да учёное всегда аппетит отшибает. Сами извольте знать, философы и учёные насчёт еды самые последние люди, и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да о закусочке. Я раз дорогу закрыл глаза и вообразил себе поросёночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Нос. Ну а когда вы въезжаете к себе в отгор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь э таким, знаете ли, э, ну, жареной гусью, мастера пахнуть, сказал почтенный мировой, тяжело дыша. Не говорите, душа моя, Григорий Савеевич,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 От чув же у вас с желудка по всему телу искры. Секретарь изобразил на своём сладком лице блаженство. Искры, повторил он, жмурясь. Как только выпили, сейчас же закусить нужно. Послушайте, сказал председатель, поднимая глаза на секретаря. Говорите потише. Я из-за вас уже второй лист порчу. Ах, виноват спят Николаевич. Я буду тихо, сказал секретарь и продолжал полушёпотом. Нос закусить, но душа моя, Григорий Савеевич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селёдка съели вы её кусочек с лучком с горчишным соусом. Сейчас же, благодетель мой, пока ещё чувствуете в животе искры, кушайте и крусам по себе, или же не желаете с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селёдки, но лучше всего, благодетель, рыжики солёные, ежели их изрезать мелко, как икру, и понимаете ли, с луком, с прованским маслом. «Объедение!» «Но налимья печенка!» «Это трагедия!» «Да-а-а-а!» Согласился почетный мировой жмуре глаза. «Для закуски хороши также того... Душеные белые грибы!» «Да-а-а!» Да, да, да, да, да, с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из неё пар, грибной дух, даже слеза прошивает иной раз. Ну, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же немедленно нужно выпить вторую. Иван Горьевич — сказал плачущим голосом председатель. — Из-за вас я третий лист испортил! — Ха! Черт знает, только об идее думают, — проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. — Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни? — Ну-с, а перед кулебякой выпить! — продолжал секретарь в полголоса, ну же так увлёкся, что как поющий славей не слышал ничего, кроме собственного голоса. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей многоте, чтоб соблазн был. Подмигнёшь на неё глазом, отрежешь этой кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этот от избытка чувств. Станешь её есть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 Два куска съел, а третий к щам приберёг, продолжал секретарь вдохновенно. Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебить, велики щи подавать. Щи должны быть горячие, огневые, но лучше всего, благодетель мой, борщ из свеклы на хохладский манер с свечиной и сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцом. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А если любите суп, то и суповные лучшие, которые засыпаются кореньями, зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Да, великолепная вещь, вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тот же схватился и простонал: "Ну, побойтесь вы Бога!" Так я до вечер не напишу особого мнения. Четвёртый лист порчу. Не буду, не буду виноваться. Извинился секретарь и продолжал шёпотом. Ну, кто только скушаним борщ или суп. Сейчас же велите подавать рыбное благодетель. Из рыб безгласных самое лучшее это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пах тины и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. — Ну, хорошо так же. Стерлятку кольчиком, — сказал почтенный мировой, закрывая глаза, — но... Тоть же неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя: "Прёт Николаевич, ну скоро вы, не могу я больше ждать, не могу. Дайте мне кончить. Ну так я сам поеду. Чёрт с вами!" Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул, и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал вполголоса. — Хорош, так же, судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. — Но рыбы не насытишься, Степан Францыч. Эта еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. — Вы какую птицу больше обожаете? Товарищ прокурор сделал кислое лицо и сказал со вздохом: э, к несчастью, я не могу вам сочувствовать. У меня катар желудка. Полный сударь. Катар желудка доктора выдумали. Больше это внудноство до да, от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим вам кушать не хочется или тошно. А вы не обращайте внимания и кушайте себе. Еж ли положим подадут к жаркому парочку đuпилей, да еж ли прибавить к этому куропачку или паручку перепёлчек жирненьких, то тут про всякий катер забудете. Честное и благородное слово. А жарьная индейка, белая, жирная, сочная такая, знаете ли, вроде нимфы. Да, Вероятно, это вкусно, сказал прокурор, грустно улыбаясь. Индейку, пожалуй, я ел бы. Господи, а утка. Если взять молодую утку, которая только что в первый морозы ледку хватила, да и зажарить её на противне вместе с картошкой, да чтоб картошечка мелкая изрезана была, да подрумянилась, да чтобы утиным жиром пропиталась, да чтоб Философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влеком и невидимой силой, схватил шляпу и выбежал вон. — Да, пожалуй, я поел бы и утки, — вздохнул товарищ прокурор. Председатель встал, прошелся и опять сел.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 «Пишите, пишите, благодетель!» — зашептал секретарь. «Я не буду! Я потихоньку! Я вам по совести, Степан Францыч!» — продолжал он едва слышным шепотом. «Домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского! После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж!» И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии на каком-нибудь мягчайшем страусе. — Ах да пойдемте, Петр Николаевич! — сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой. — Да-с! — продолжал секретарь. — Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и в это время в голову приходят эдакие... Мечтательные мысли будто вы мы генералисымус или женаты на первейшей красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этом бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: "Душенька, иди, поцелуй меня". Пётр Николаевич. — простонал товарищ прокурора. — Да-с, — продолжал секретарь. — Покуривши, подбирайте пол и халата и айда к постельке. Эдак ложитесь на спинку животиком вверх и берите газетку в руки. Когда глаза слепаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику. — Там, глядишь, Австрия сплоховала. — Там. — Там. Франция кому-нибудь не потрафила. Там по по-римски на перекор пошёл, читаешь, ано и приятно. Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своём катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил. "Едемте", крикнул он. "Пёт Николаевич, а как же особое мнение?"